Электричество и жизнь Куда мы без электричества? На нем держится вся наша жизнь. Мы рабы его. Однако электричество не только несет людям пользу, но и способно убивать. Электротравма чаще всего несчастный случай, редко самоубийство. Убийств с помощью электротока я не встречал. С электричеством связан и самый бесчеловечный вид смертной казни, применяемый в основном в США. Казнь на электрическом стуле. В судебной медицине различают травму атмосферным электричеством молнии и техническим. Смерть от удара молнии встречается не так уж и редко, почти каждое лето, иногда несколько раз в теплое время года. Убивает молния не всегда. Мне приходилось освидетельствовать молодого человека, пораженного молнией во время сильной грозы за загорода. Он получил сильные ожоги спины, но остался жив. На шее у него была серебряная цепочка, которая полностью расплавилась, оставив темно-серый след на коже, подобно татуировке. Смертельный исход был в другом случае. Пожилая женщина во время грозы гуляла с собакой на цепи. Погибли обе, причем цепь полностью расплавилась. Однажды во время грозы под высокой, одинокостоящей сосной спряталась группа студентов. Молния попала прямо в дерево, погибли трое, еще двое получили сильные ожоги. Считается, что разные породы деревьев не одинаково подвержены ударам молнии. На первом месте стоит дуб, потом в порядке убывания вяз, ель, сосна, исключительно редко липа и клен. Диагностика поражений молний, как правило, трудностей не вызывает. Особенно характерны, хотя они... И не очень часто встречаются так называемые фигуры молнии, расширенные поверхностные вены красновато-розового или красновато-фиолетового цвета. Ну, конечно же, молния не самая частая причина электротравмы. Большинство умерших в результате действия электрического тока погибают из-за технического электричества. Наверное, каждого из нас хоть раз било током. Я, например, почувствовал всю прелесть переменного тока ранним осенним утром, будучи студентом в общежитии. Собираясь на занятия, я не хотел включать верхнее освещение, чтобы не будить своих соседей по комнате, и решил ограничиться настольной лампой. Было очень темно, и я никак не мог попасть вилкой в розетку. Еще до конца не проснувшись, мне не пришло в голову ничего лучшего, как нащупать пальцами отверстие в розетке, И по пальцам ввести зубья вилки. Таким образом в розетку я попал и проснулся сразу от того, что руку затрясло, а из глаз чуть не посыпались искры. Ощущение было наипротивнейшее, а рука потом еще несколько дней сильно болела. Уже потом, работая судебно-медицинским экспертом, я понял, как мне в то утро повезло. Ток по человеческому телу распространяется от руки к руке или к ноге, от головы к рукам или к ногам и так далее. Наиболее опасными считаются те пути, которые проходят через сердце и голову. Даже кратковременное электрическое воздействие может привести к параличу сердца. Помните, в реанимации существует такой прибор, как дефибриллятор, который с помощью электроразряда запускает остановившееся сердце. Возможно, и обратное действие. Сердце останавливается, и если его не запустить, наступает смерть. А с чего это сердце останавливается, спросите вы? Да с того, что в основе сердечного сокращения лежит электрический импульс, который во время удара током может блокироваться. Как я уже говорил, поражение техническим электричеством – очень часто несчастный случай. Нередко трагедии происходят из-за несоблюдения правил техники безопасности на производстве. Электрик, как сапер, ошибается часто только один раз. За последние годы несколько человек расстались с жизнью во время зарядки телефона. Погибали исключительно девушки, которые, принимая ванну, пользовались мобильными телефонами, включенными в розетку. Вроде бы технические характеристики зарядного устройства Исключают возможность поражения электротоком, но факты есть факты. На телах погибших всегда обнаруживались типичные признаки электротравмы. Отдельно стоит сказать о таком распространенном в молодежной среде явлении, как зацеперство. Молодые всегда ищут острых ощущений. Гормоны переполняют организм, бьющая через край энергия требует выхода. Люди по-разному расходуют эту энергию. Есть и такие, кто любит пощекотать себе нервы, катаясь на крышах электричек. Ролики про бравых пассажиров, которые бесстрашно прыгают по крышам мчащегося поезда, набирают в интернете множество просмотров. Хотя более дурацкого способа времяпрепровождения нельзя себе представить. Зацеперство всегда популярно почти каждый месяц приводит к человеческим жертвам. Достаточно малейшего контакта человека с токонесущим проводником, а их на крыше поезда хватает для того, чтобы получить травму и травму серьезную. У зацеперов нередки грубые повреждения конечностей, головы с прогоранием костей, отделением конечностей иногда с полным обугливанием тела. Родственники погибших потом рассказывают, что ребята были хорошие, послушные, да кто-то их вовлек в это страшное занятие. На самом деле в 90% смерть детей и подростков результат недосмотра со стороны взрослых или недовоспитания. При контакте кожи с источником тока возникают электрометки. Они могут выглядеть по-разному, как кровоподтек, ссадина, рана просто пигментация, но чаще всего представляют собой суховатый участок с возвышающимися плотными краями серовато-коричневого цвета часто повторяющие форму поверхности, с которой был контакт. Электрометки имеют и очень характерное микроскопическое строение, что позволяет достоверно отличить их от других видов повреждений. При внутреннем же исследовании какой-либо специфической картины не бывает. Зато признаки быстро наступившей смерти очень выражены. Как с электротравмой может быть связана рыбалка? Для рыбаков, особенно в условиях повышенной влажности, опасны водоемы, рядом с которыми проходит линии высоковольтной электропередачи. Провода натянуты довольно высоко, но все равно рыбак может, закидывая удочку, коснуться удилищем или леской провода. Или же леска просто пролетает настолько близко от провода, что провоцирует удар током высокой мощности. Заканчивается это печально. Человек, как правило, умирает. Однажды мне пришлось исследовать тело рыбака, погибшего на глазах многочисленных свидетелей. Когда он в очередной раз забрасывал удочку, послышался хлопок. Что-то ярко вспыхнуло, и мужчина упал на землю без признаков жизни. Окружающие пытались оказать первую медицинскую помощь, но тщетно. Когда мы приехали на место происшествия, то увидели, что удилище изготовленные из пластика, полностью расплавлены. Расплавленными также оказались наручные часы. На руке, державшей удилище, мы обнаружили типичные электрометки. Досталось и одной из туфель покойника. На ноге в проекции этих повреждений были электрометки, следы выхода тока. Самоубийцы, избравшие электричество в качестве способа ухода из жизни, идут на разные ухищрения и изобретают всяческие приспособления, при помощи которых замыкают на себе контакты, используют усилители, иногда просто привязывают провода к рукам и включают вилку в розетку. Или просто заходят в трансформаторную будку, что заканчивается обугливанием, а иногда и полным выгоранием частей их тела. Мы не можем представить свою жизнь без электричества, но нужно его контролировать, управлять им. Дети с самого раннего возраста должны знать основы электробезопасности, а взрослые думать головой. Это позволит избежать многих трагедий.